Глава одиннадцатая «Дружишь с гадюкой, дружи, но палку в руке держи» — Лалин. Тени в саду сгустились, повеяло приятной прохладой. Небо в ожидании заката окрасилось в яркие краски. Мы с мальчиком гуляли по узким, усыпанным светлым гравием дорожкам и спорили о видах рогаток. Я поманила Дайка к дереву и указала на одну из веток. «Вот из этой получится идеальная. Дайк посмотрел на меня с пугливой надеждой. А можете сделать, если ваш садовник не будет против, улыбнулась я. "Нет, конечно", обрадовался юный маркиз. "Тогда смотри". Я потёрла ладони, взывая к силе ведьм. Когда кожа осветилась золотистыми искорками, покосилась на мальчика. Широко распахнув глаза, он затаил дыхание. Но я не боялась открыться ребенку. Во-первых, он уже видел мою силу, когда я беспечно согласилась спасти его отца, а во-вторых, Меня тронула живость и непосредственность ребенка. Он очаровал меня своей добротой и искренней любовью к отцу, который холоден, как лед. Уварду бы следовало быть мягче с сыном, не чужой же. Меня возмутило, что скетс не обнял сына в ответ, но я промолчала. Строгий и принципиальный родитель все же лучше, чем никакого. С ладони сорвались искры магии и, коснувшись дерева, отделили ветку. Она упала мне под ноги, а место среза затянулось темной шершавой корой. «Вот это да!» — восхитился Дайк. «Вы и растения можете исцелять». «Чуть-чуть», — хитро прищурилась я и опустилась на корточки. «Так, уберем здесь и здесь». Конечно, сил в поделку пришлось влить немало, но горящие восторгом глаза юного маркиза были мне наградой. Мальчик задумчиво покрутил в руках получившуюся рогатку. «Чтобы опробовать, нужна резинка». «Может, продолжим завтра?» — предложила я. «Смотри, к нам идет слуга». Наверное, звать на ужин. В этот миг у меня забурчало в животе, и я прижала к нему ладони. Ой. Хорошо! рассмеялся Дайк и протянул мне ладонь. Только не забудьте о своем обещании. Не говорите завтра, что вам некогда, и придется перенести на другой раз, а то я решу, что вы просто хвастались. Я лишь головой покачала, сочувствуя его одиночеству, а потом щелкнула по носу. Спорим, завтра победа будет за мной. А на что? Тут же насторожился мальчик. «Если я выиграю...» Я возвела глаза к потемневшему небу и постучала указательным пальцем по подбородку, будто задумалась. А потом посмотрела на мальчика и подмигнула. «Будем обращаться друг к другу на «ты». он можно?» — растерялся он. «Нужно». Я раскрыла ладонь. Идем на ужин. А перед сном я расскажу тебе интересную историю». Глаза Дайка влажно заблестели, и у меня сердце пропустило удар. Юный маркиз улыбнулся, кивнул и взял меня за руку. Смеясь и обсуждая завтрашний день, мы следовали за молчаливым слугой. Но стоило подняться в гостиную, как радость растаяла. За большим столом, накрытым на четыре персоны, уже сидела кузина Уварда, а его самого еще не было. Дайк состроил кислую гримасу и уселся на одно из свободных мест. Я опустилась на стул рядом с мальчиком. Стайфа сначала проигнорировала нас, полностью сосредоточившись на блюде, а потом вдруг отложила вилку с ножом и подняла голову. Я заподозрила неладное. Очень уж довольна она поглядывала на меня. «Уви сказал, что вам понравился мой подарок», — белозуба улыбнулась эта змея. «Поэтому я решила передать еще и кольцо, подходящее к серьгам». «Вы столь щедры?» Отзеркалила ее ухмылку. Интересно, а это украшение тоже добавит мне Шарма? Ее глаза хищно сверкнули, а губы растянулись еще сильнее. Стало понятно, что Стайфа ни капли не сожалеет о своей выходке. И впредь от нее стоит ждать как минимум иголок в платье и проклятий вслед. Вы обнаружите мой подарок на прикроватном столике. Медово пропела красавица и многозначительно приподняла брови в отведенные вам комнате. Уви сказал, что вы будете ночевать подальше от него, в другом крыле, рядом со спальней Дайка. Кстати, раньше там жила гувернантка. Стайфа притворно вздохнула и печально заметила. Бедная Селла. Ей пришлось переселиться к прислуге. И места за обеденным столом теперь для нее нет. Как она будет обучать манерам сына Уви, ума не приложу. Раз так переживаете... — холодно отозвалась я на ее ядовитую тираду. — То можете вернуться в свой дом. Тогда, полагаю, комната освободится и место за столом. Кузина герцога вскочила, как ужаленная, прошипела. «Ох — Ах ты! Но осеклась, потому что в этот момент в столовую вошел Увард и состроила плаксивую гримасу. Уви, твоя жена прогоняет меня! Герцог с каменным лицом прошел к своему месту и изящно опустился на стул. И лишь тогда проговорил. «Думаю, ты преувеличиваешь». «Она совсем не знает манер». Проигнорировав его высказывание, продолжила жаловаться Стайфа. «Посмотри, она даже не потрудилась переодеться. Явиться на ужин в свадебном платье могла только деревенщина». «Тай». Раздалось короткое, как выстрел, и кузина герцога замолчала. Я опустила ресницы, сдерживая резкий ответ. «Ведь она права. Я совершенно не подумала о наряде». В столовой повисло напряжение, ужин прошел в полной тишине. И хотя я была очень голодна, с трудом смогла проглотить несколько кусочков. Мечтала лишь об одном — оказаться наедине с единственным нормальным человеком в этой семейке. Я собиралась рассказать Дайку свою самую любимую сказку. Но моим планам не суждено было сбыться.